глава семнадцатая. появление темного риткини мы вернулись туда откуда началось наше путешествие на закрытый спутник в мою резиденцию в оригенфоре хиба и карла были буквально при смерти пушистик тут же начал лечить их обоих мария растерянно вертела головой по сторонам будто бы не понимала где находится что произошло спросила она похоже мы все таки влипли в историю грустно подметил Нари. и скорее всего подбросили проблем целой планете о чем ты спросил я я не слышал о темном рекине пояснил мемо но полагаю что мы случайно открыли новое масштабное игровое событие это как черный робот проскрипел карла похоже на то кивнул Пушистик. «Может, расскажете уже?» Немного раздраженно уточнил я, моментально устыдившись своего тона. Но Карла и Нари, похоже, не обратили внимания на грубость. «Есть первый робот», — начал царь щитов. «А есть его антипод, черный робот. О нем мало известно. Это было лет это пятьдесят тысяч назад». Я невольно похолодел. Тысяча, пять тысяч лет. К этому я привык. Но пятьдесят... 50... Если Карла не преувеличивает, получается, Джи существует уже огромное количество времени. Настолько огромное, что я даже представить себе не мог до недавнего времени. «Когда роботы достигли максимального развития в Джи», продолжил тем временем Карла, «открылось событие под названием «Пришествие черного робота». Я слышал, он валил игроков тысячного уровня, как киберов посудомоек, с одного, максимум двух ударов». «И что в итоге?» заинтересовалась Мария. Глаза ее, еще недавно успокоившиеся и сонные, снова горели. «В итоге его убили, конечно же», — ответил Карло. «Вот только средний уровень игроков опустился с тысячного на пятисотый. Финальную схватку возглавил лично первый. Его специально вернули в игру ради этого». «Он какое-то время не играл?» — подал голос Нари. «Да», — подтвердил робот. «Ему попросту надоело. Я читал, что его уговаривали чуть ли не с участием Совета Содружества. Он жив сейчас? Неожиданно заинтересовался я этим вопросом. Жев! ответил Карло. Я даже как-то видел его. А может, мне показалось. После этого он окончательно забросил Джи. Обитает где-то в уединении, никто даже не знает, где именно. Возможно, сбежал на крас. Черт возьми, сколько же я еще всего не знаю. Что еще за крас? И почему первый робот туда именно сбежал? О, крас! Глаза Нари и Хибы одновременно подернулись какой-то мечтательной дымкой. «Прости, Александр!» — Пушистик заметил мой удивленный взгляд. «Крас — это свободная зона для богачей. Официально эта планета даже не входит в Содружество!» «И не просто богачей хозяин!» — дополнил Хиба. «Там живут те, которым одинаково, что купить завтрак, что целую галактику!» Тогда никто не имеет права сунуться!» — вновь подключился к разговору Карла. «Я думаю, что первый ушел туда, чтобы насладиться покоем. Деньги, бессмертие, ему просто стало всё невмоготу». «А я ведь тоже, по сути, первый», — мелькнула судорожная мысль. «Неужели и меня когда-то примет свои объятия сказочный крас?» Сразу представилась эдакая галактическая рублевка, живущая по собственным законам. Но я тут же усилием воли избавился от пустых грёз. Даже если это возможно, то я на ну, не в ближайшую тысячу лет. «Получается, темный Рикини пришел для того, чтобы встряхнуть целый игровой ареал?» — спросил я, не обращаясь конкретно ни к кому. «Похоже на то!» — подтвердил робот. «И наплевать на них!» — зевая подала голос Мари. «Раз уж нас выбросило из инстанса, давайте спать!» Француженка озвучила то, что волновало всех нас, за исключением разве что Карла. Тому сон для восстановления сил был точно не нужен. Сказать по правде... Я тоже уже чувствовал сильную усталость. А будет еще хуже, когда действие стимулятора полностью закончится. Решено. Отключаемся и спим. А дальше будет видно. Попрощавшись друг с другом, мы вышли из игры. Хиба и я тут же наскоро перекусили, приняли по очереди душ и завалились спать. Как же это хорошо — лечь на прохладную мягкую простыню и забыться. Когда я проснулся, мне показалось, что прошло всего пару минут. но бортовые часы показывали 12 часов. Именно столько времени я провел во сне. Хиба явно проснулся раньше и теперь гремел чем-то в кухне, явно готовя завтрак. «Приветствую, хозяин!» — кивнул он, когда я вошел в кают-компанию и уселся за стол. Зеленый великан в это время как раз вошел с чем-то дымящимся на тарелке. Карло присоединился к нам. Завтрак ему не был нужен, ровно как и сон, но поговорить в компании этот робот явно любил. Оказывается, они с Хибой уже успели прочесть кучу новостей, и сейчас обсуждали их друг с другом, на равных. Я же, чтобы преодолеть разрыв в информированности, погрузился в сеть. Перед сном я не успел как следует об этом подумать, но сейчас, на свежую голову, я убедился в том, что тёмный Рикини, сам того не желая, может помочь Земле. И весьма странное завершение инстанса, за который мы, кстати, более не получили ничего, оказалось в итоге нам только на руку. ТОП КЛАНЫ В ПАНИКЕ Игровая общественность взбудоражена появлением Тёмного Риккини. Первые сообщения о том, что он вернулся, появились несколько часов назад. На текущий момент эта информация оказалась полностью подтверждена. Игроки-очевидцы рассказывают о том, что Тёмный Риккини разбил отряд из нескольких десятков высокоуровневых игроков в локации Шеринген. По словам самих пострадавших, на это у него ушло порядка 5-6 минут. В настоящий момент главы топ-кланов собрались в Оригенфоре, чтобы обсудить решение проблемы. Аригенфор, усмехнулся я про себя. Это же там, где находится моя резиденция, отнятая у Морар. Ар. Ага, а вот и очень подробная статья. Посмотрим. Темный. Второе пришествие. Сегодня весь Рикинитен взбудоражен появлением главного игрового врага. Для того, чтобы наши читатели лучше представляли масштаб проблемы, Вестник Империи подготовил спецматериал на эту тему. Итак, что мы знаем о темном Рикине? На заре существования Джи практически каждая развитая раса в Содружестве столкнулась со своим сценарием игрового события, условно названного «пришествия врага». Иногда, кстати, встречается общее обозначение «жнец». В этом случае всегда понятно, что конкретно имеется в виду. Черный робот, король первых Альдрагов, Вечно второй у Глаксов и темный рикини у нас. Все эти существа уже приходили в игру тысячелетия назад и были побеждены ценой невероятных усилий. Но, насколько нам известно, повторно такое событие не происходило ни в одном из галактических ареалов. Именно поэтому первые сообщения о темном Риккини были восприняты игровым сообществом с ярко выраженным скепсисом. Его первое пришествие имело место 14 тысячелетий назад, по другим данным 11. В это время количество тысячеуровневых игроков в ареале Рикини Тене достигло своего пика и составляло не менее 90% от общего числа играющих. Для сравнения, после победы над темным их осталось не более 10%. Сегодня таких игроков в нашем ареале 3 четверти. Первоисточники, к сожалению, были утеряны, но даже той информации, которая у нас есть сейчас, достаточно для того, чтобы воспроизвести ход тех событий. Темные Рикини опустошал игровой ареал с пугающей быстротой. Сильнейшие кланы проигрывали сражения с ним, а игроки стремительно теряли уровни. Ситуация нормализовалась лишь вступлением в бой первого игрока, который запечатал врага на Ио Тене, мифический искусственный спутник Рикини примечание В.И. Данная локация в G является труднодоступной, попасть туда можно лишь игроком класса Агент Проникновения. В истории игры... Известно о 18 прохождениях данной локации, и все они заканчивались тем, что лидером отрядов давался выбор, выпускать или не выпускать некого узника. Предполагается, что под этим обозначением имелся в виду именно темный Рекени, запечатанный первым. Но проверить это так никто и не решился. Таинственный узник ни разу из 18 возможных не был освобожден. Игроки Рикини благоразумно предпочитали не рисковать, но, судя по всему, Темный Реки не нашел другой способ вырваться на свободу, если он и есть тот самый узник Иотена, Или же его второе пришествие никак не связано с предыдущим. В этом случае мы можем скорее говорить о запланированном G повторе игрового события. Пока что более точных сведений нет. К вопросу привлечены лучшие игровые эксперты по G. К сожалению, с нами уже давно нет первого Рикини, который погиб, выполняя свой долг на окраине содружества, смотри материалы по битве на Джарг Монгве. Вот, значит, как. Первый робот жив, но скрывается на загадочном красе, а первый Рики не погиб в реальности, в какой-то очень важной для соотечественников анимешки битве. Из любопытства я перешел по ссылке на статью о Джарк Монгве, но не нашел для себя там ничего интересного. Произошла она много столетий назад и представляла собой операцию по усмирению аборигенов планеты Джарк Монгва, которые восстали против Содружества. Примечательной же она была, пожалуй, только тем, что в ней принимал участие первый игрок Рекини Сиен-Агор. Его, кстати, считали своим предком чуть ли не все правящие дома Рекини, в том числе и хорошо знакомые мне Шакар, ар Мор-Ар, Тар-Ир и Мир-Тен. Не удержавшись, я ухмыльнулся. Даже Хиба и Карло прервали свой неторопливый разговор и подозрительно посмотрели на меня. Я объяснил им причину, и Карло, как-то по-человечески махнув манипулятором, прокомментировал. Эти ваши забавные привычки сочинять себе титулы и выискивать родственников. И они снова продолжили с хибой обсуждение новостей. А я вспомнил, что у разумных роботов и правда не было аристократических домов, да и понятий семьи и родства у них как таковых тоже не имелось. Тут мы и Рекини в глазах Карла действительно не отличались. Так что же у нас тут еще есть? Ого! Вот это еще более интересно. Элен Мур Ар, появление темного, заставляет нас делать нелегкий выбор. Старт нового игрового события ставит под удар конфликт в Реале Soul 3, самоназвание Земля. Темный Рикини спутал правящим домам все карты уже одним своим появлением, ведь сейчас они оказались в патовой ситуации. С одной стороны, они обязаны сплотиться, чтобы победить врага. С другой, некоторым из них придется наступить на свою гордость, свернув военную операцию в Реале Soul 3. Напомним, благородное семейство Мор-Ар И его союзники в настоящее время осаждают последний оплот землян, так называемый Новый Вавилон. Мы просили ее светлость Элен Мур Ар прокомментировать сложившуюся ситуацию. Появление Темного заставляет нас сделать нелегкий выбор, заявила госпожа Элен. Не буду скрывать, наше наступление на Сол-3 столкнулось с ожесточенным сопротивлением местных игроков. Ситуация нестабильная, но мы взяли ее под контроль. Однако, если сообщения о враге подтвердятся окончательно, семья Мор-Ар и союзники будут вынуждены свернуть на время операцию по осаде. Каждый игрок тысячного уровня на счету, когда речь идет об отражении всепланетной опасности, и благородные семейства просто не могут оставаться в стране. От дальнейших заявлений ее светлость вежливо отказалась, но обещала дать комментарии нашему изданию сразу, как только ситуация полностью прояснится. «Это сообщение порадовало больше всего», Рейки не всерьез задумываются о том, чтобы снять осаду Вавилона. Но я тут же себя одернул: не стоит делать скоропалительных выводов и тешить себя иллюзиями. Даже если осада будет снята, а с учетом реальности появления Темного реки так оно и должно случиться, наш игровой ареал по-прежнему останется в поле влияния времени вечности. На этом фронте по-прежнему без перемен.